Отсутствие свидетельства о завоевании этими народами нашей земли должна объяснять или незапамятность, когда началась эта даль, или мирное, так сказать, промысловое ее начало. Хазар мы знаем. Они над окрестными странами владычествовали больше всего торговлей. С VII века они владели всей Азовской и Крымской страной, начиная от Днепра что все вместе и называлось Хазарией. Поэтому зависимость от них Днепровских полян, Донских северян и их верхних соседей Вятичей было делом самым естественным. Как русский перекрестный торжок, Киев тянул своим промыслом именно к хазарским местам, и потому необходимо и на Каспийском, и на Азовском, и на Черном морях повсюду попадал в руки тех же хазар. От них вполне зависело его торговое существование, так что и без особого завоевательного похода он мог или по своей слабости был принужден отдаться хазарам по простой необходимости свободно вести с ними свои торги. В сущности, он платил дань близлежащим своим морям и тем откупал себе свободу жить с этими морями, В Торговом промысловом союзе так точно и на Ильменском севере, в Новгороде, господствовали варяги, то есть, в сущности, господствовало Балтийское поморье, и вовсе не одним мечом, а по преимуществу промыслом и торгом. От меча Ильменское население, конечно, разбрелось бы кто куда, лишь бы подальше внутрь страны. А мы, напротив, видим, что издревле к этому озерному, болотному и бесхлебному краю славянское население теснится с особенной охотой. Ясно, что его влекут туда выгоды промысла торга, который мог поддерживаться и развиваться только выгодами же Балтийского поморья. Как хазары в отношении к русской равнине держали в своих руках торг Каспийский и Черноморский – так и варяги держали в своих руках торг Балтийский. Вот по какой причине наша страна платила дань этим двум торговым и, конечно, наполовину военным силам VIII и IX веков. Какие варяги господствовали своим торгом на Балтийском поморье, это лучше всего разъясняет последующая история, когда варягов сменяют не скандинавы, а ганзейские немцы. Не северное, а южное, то есть славянское побережье Балтийского моря. Коренным основанием для Ганзы послужили все те же славянские, венские, поморские города, которые развивали балтийскую торговлю с древнейшего времени. Немцы основались в готовых и давно уже насиженных славянами гнездах, а Новгород – и у немцев стал главнейшим торговым гнездом в связях сообщениях с Востоком. Однако немцы и в Новгороде приперли славян к стене, закрыв для них дорогу свободного вывоза товаров и заставив их сидеть со своими товарами у себя дома и из иноземных товаров довольствоваться лишь тем, что привезут немцы. Как обширный материк, богатый произведениями природы, Но слабой политическим развитием, русская равнина по случаю этой слабости всегда находилась в зависимости от своих же морских углов. Кто в них становился владыкой, тому по необходимости она и платила дань, или прямой данью, как было в IX веке, или теснотой торговли, как бывало после. Историческая задача русской равнины из кони веков заключалась в том, чтобы овладеть навсегда этими морскими углами, ибо в них находились источники ее развития промышленного, а следовательно и политического. Только эти далекие моря с незапамятных времен возбуждали к делу жизнь равнины, объединяли ее интересы, заставляли население пролагать свои торговые пути по всем направлениям, что главным образом и способствовало общению различных племен и соединению их в одну русскую народность. От перемещения морских торгов, от возникновения торговых городов на других местах переменялось и направление торговых путей внутри равнины, изменялось и направление ее исторических дел. Каково было устройство новгородской жизни до призвания князей Об этом мы можем судить уже по первым действиям Новгорода. Он начинает свою историю изгнанием своих властителей, то есть начинает деянием, которое могло возникнуть не иначе, как только по согласию и совещанию всенародного множества, по согласию и при помощи всех властей земли. Иные скажут, что это было «народное восстание», о котором еще нельзя судить, явилось ли оно буйством угнетенного сплошного рабства или сознательным делом населения, хотя и платившего за морскую дань, но свободного в своем внутреннем устройстве. Дальнейший ход дела вполне раскрывает, что народ действовал сознательно, по разуму общего соглашения. Изгнав варягов, он стал владеть сам по себе» но он не в силах был побороть собственной вражды и усобицы, той неправды сторон, которую некому было судить и разбирать, ибо в усобицах каждая сторона почитала себя правой. Для правдивого суда была необходима третья сила, совсем чуждая не только враждующим сторонам, но и всему городу, всем интересам тутошних людей». В ответ на эту необходимость третьего лица раздалось общенародное слово «Поищем себе князя, который судил бы по праву и рядил бы по ряду». Призвание князя произошло в тот же год, когда изгнаны были варяги. Это дает повод догадываться, что изгнание происходило уже с мыслью о призвании, как всегда такие дела устраивались в городах и после». По всей вероятности, люди уже вперед знали, кого они позовут или могут позвать к себе на княжение. Позднейшие летописцы в пояснении обстоятельств прибавляют, что выбор происходил с великой молвой или разногласием. Одним хотелось того, другим другого. Избирали от хазар, от полян, от дунайцев, болгар, И от варягов. Наконец утвердились и послали к варягам. Так, естественно, должно было происходить на народном совещании. И эти позднейшие сказания имеют цену только как логичное объяснение голых слов первой летописи. Но едва ли круг избрания мог распространяться в такой широте. По многим причинам он необходимо ограничивался только варяжским поморьем. Ибо если было легко изгнать варягов и разорвать связь с племенем, которая до тех пор владычествовала в стране, то возможно ли было нарушить связи вообще с поморьем, которое с незапамятного времени давало жизнь новгородскому славянству и хранило в себе матерые основы его существования? Варяжский торг и варяжская храбрая дружина для защиты от врагов варягов и врагов тузенцев вот две жизненные статьи, без которых ильменский край не мог существовать, да не мог никогда и возродиться. Несомненно, что для этих выгод он откупался данью и в прежнее время, и платил дань за море даже и при князьях. Естественно, предполагать, что призваны были другие варяги, Не те люди, которых только что выпроводили вон из страны. Изгнаны были варяги без имени, но призваны варяги Русь. Русские варяги. Примечание. Возможно, именно в этом моменте следует допустить происхождение варягов Руси с острова Рюген. Смотрите, славяне и Русь – проблемы и идеи. «Москва. Флинта. Наука. 1999 год. Страницы. 324-332 и 468. Конец примечания. Изгнаны были варяги-оботриты. Быть может, сами вагры, жившие в самом углу Южного Балтийского поморья, подле датчан, англов, саксов, И которые в начале девятого столетия уже теряли свою самостоятельность, служили Карлу Великому и немцам, терпели разорение и даже завоевания от датчан. Так было по крайней мере в 808-811 годах. Надо сказать, что в войне Карла Великого с саксами оботриты всегда были его верными союзниками, всегда стояли на стороне франков, быть может, по той особенной причине что живя по соседству с саксами много терпели от них обед и тесноты. В тех же враждебных отношениях оботриты жили и с датчанами. Между тем против Карла и на стороне датчан всегда стояли велеты, лютичи, постоянно и жестоко враждовавшие с оботритами. Неизвестно, что делили между собой эти славянские племена хозяева всего Южного Балтийского побережья, но с достоверностью можно полагать, что в этой вражде малую долю занимало и соперничество на море, в торгах и промыслах. Как бы ни было, только эти враждебные отношения двух варяжских племен могут в известной степени объяснять и начальный ход варяжских дел в нашей истории. Изгнание варягов, поднявшееся со всех концов Могло произойти не только от их варяжского насилия, но и от их домашних раздоров, даже при пособии одного из соперников. Мы не знаем, как варяги распределяли свое владычество в нашей стране, не знаем, из каких городов и от каких именно племен шли в нашу землю их варяжские торги, но по последующей истории уже немецкого ганзейского торгового союза можем заключить, что торговые отношения с нашей страной находились в руках и в древнейшее время у тех же венских городов, у Любека и Висмара, у Воллина и Штетина, то есть в руках оботритов и лютичей. Если старинными владыками нашей страны были велеты, как можно судить по их жительству еще во втором веке в устьях Немана, то нет основания отвергать, что в последующее время вместе с именем варягов распространилось владычество и абатритов, мы уже говорили, что имя варягов могло обозначать самую крайнюю западную ветвь всего славянства в смысле ее передового поселения. Именно об этих передних украинцах, о ваграх, которые принадлежали к абатритскому племени, история отвечает, что они некогда... В конце 8 и в начале IX веков господствовали над многими, даже отдаленными славянскими народами, стало быть, вообще господствовали по Балтийскому славянскому побережью, а потому должны были господствовать и на Ильменском севере. Примечание: украинцы, здесь жители той или иной пограничной окраины, марки. Смотрите выше, страницы 32-65. Имя Вагров Гильфердинг производил от санскритского «Вагара» – «Храбрость». Но господин Повинский приводит другое объяснение этого имени, указывая, что у средневековых летописцев Вагры именуются «вукрани», «вокронин», что означает укране от украин живших на Одре, по реке Укри. Полапские славяне, Санкт-Петербург, 1871 год, страницы 3 и 5. Далее рукой автора приписано «Украинцы». Конец примечания. Вот по всей вероятности, кто мог приходить из-за моря и собирать дань на нашем севере. Здесь же скрывается и причина изгнания этих варягов, и призвание ругенцев-велетов. Враждуя между собой в своих родных местах, оботриты и велеты, естественно, должны были враждовать и на далеких окраинах своего владычества. Не происходило ли в их отношениях? подобного же соперничества, какое в последующие века господствовало на Черном море между венецианцами и генуэзцами. Без малого за двадцать лет перед тем годом, в который наш летописец полагает изгнание варягов, именно в 844 году, король немецкий Людовик, немецкий, завоевал абатритов, причем в битве погиб их старейший князь Гостомысл, Остальные князья сделались подданными Людовика, и земля была разделена между ними по усмотрению завоевателя. То есть, как подобало, феодалам-германцам. В позднейших наших летописях конца XV и начала XVI веков упоминается старейшина Гостомысл, которого пришедшие от Дуная славяне, построив Новгород, посадили у себя старейшинствовать. Можно полагать что этот новгородец гостомысл заимствован из латинских сказаний об истории балтийских славян. Если же в какой-либо русской деревне Хартии грамоте упоминалось о нем как о личности действительно существовавшей во времена призвания варягов, то это обстоятельство может давать намек, что новгородскую волостью в то время владели именно обатриты, с их старейшином Гостомыслом. В новгородской летописи первым посадником именуется тоже Гостомысл. Замечательно и то обстоятельство, что с 839 года, почти целое столетие в западных хрониках, ни слова не упоминается о велетах, которые очень славились своей борьбой с немцами и очень ревниво отстаивали свою независимость. Примечание. То же сочинение «Полапские славяне. Санкт-Петербург. 1871 год. Страница 50-я. Конец примечания». Летописцы замолчали, конечно, по той причине, что умолкли действия самих велетов. Но не потому ли замолкли валеты, что их дружинные силы были отвлечены и направлены в нашу сторону? В эту эпоху Во второй середине IX и в начале X веков русская страна поднимается, так сказать, на ноги именно при помощи варяжских дружин. Призванные варяги, как мы говорили, были другой народ, который летопись прямо обозначает Русью и прямо указывает в своей географии жительство этой Руси на западном славянском балтийском поморье возле готов датчан и англов, где кроме острова Ругии другой значительной области с подобным именем не существует. Если бы не это показание летописи, довольно отчетливое и ясное, то можно было бы с большой вероятностью предполагать, что призванная Русь жила на прусском берегу в устьях Немана. Примечание. Костомаров. Начало Руси. «Современник, 1860 год, январь». Почтенный автор Неманскую Русь почитает литовским племенем именно Жмудью и решает, что призванные князья были литовцы. Конец примечания. Во всяком случае, несомненным мы почитаем одно, что Русь была призвана не из Швеции, а от славянского поморья с острова Рюгена или от Устья Немана, это все равно. Она была Русь славянская, родная и во всем понятная для призывавших, а потому и не оставившая никакого следа от своего небывалого норманства. Русь, Ругия, Поморская, была старше Неманской Руси, была известна с первых веков христианского летосчисления и, вероятно, еще в давнее время отделила свою колонию к Устью Немана. Остров Ругия лежит возле устьев Одры, у самой середины Велецкого поморья, где из коней процветало широкое торговое движение. Если призванная к нам Русь была Русь-Рюгенская, то, несомненно, что и те варяги, о которых так часто и неопределенно говорит наш летописец, которых постоянно призывали себе на помощь наши первые князья, Были ее же ближайшие соседи, Велеты, от устьев одры из городов Воллина, Волыня и Штетина, где и в XI веке уже русская Русь жила как у себя дома. Вот объяснение, почему с середины IX века Велеты умолкли на западе, их дружины здесь, на востоке, сосредоточивались в Киеве, и в 865 году нападали на Царьград, в 881 году завоевывали весь Южный Киевский край, в 907 и 941 годах ходили опять под Царьград и в то же время справляли свои Каспийские походы. Для всех этих дел требовались немалые дружины, которые, вероятно, постоянно и пополнялись из своего же родного Велецкого края, не устраняя от участия в своих ополчениях и храбных норманов, живших в Велецких городах. Не говорим о том, что славянская борьба с немцами и датчанами, которые именно в эти времена стали с особой силой теснить славянство и припирать его к морю, эта борьба была едва ли не самой главной причиной для постоянного выселения славяно-варяжских дружин на наш пустынный, но гостеприимный север. Вот причина, почему населились варягами и наши древние города. Несомненно, что венды, спасая свое родное язычество, бежали и от германского меча, и от латинского креста, и от тесноты земельной. С IX века немцы горячо и дружно стали выбивать славян с их родных земель от Эльбы. С течением лет все дальше и дальше они теснили их к морю, Кто не желал покоряться, тому оставалось броситься в море, как говорил уже в XII веке вагорский князь Прибислав. Налоги и невыносимое рабство, говорил он, сделали для нас смерть приятнее жизни. Нет места на земле, где мы могли бы приютиться и убежать от врагов. Остается покинуть землю, броситься в море, «И жить с морскими пучинами» примечание Котляревской древности права балтийских славян. Прага, 1874 год, часть 1, страница 149. Вместо «Прибислав» следует читать «Прибислав», конец примечания. Так могли говорить и мыслить многие из тех славянских дружин, которые еще в IX и X веках испытывали натиск немецкого нашествия. Покорение немцами оботритов в 844 году несомненно заставило всех желавших свободы искать убежище где-либо за морем и вернее всего в далеких странах нашего севера. Нет прямых и точных летописных свидетельств о наших связях с Балтийским побережьем. Поэтому исследователи, одержимые немецкими мнениями о нормандстве Руси и знающие в средневековой истории одних только германцев, никак не желают допустить, что были таковые связи. Но в нашей первой летописи нет свидетельств и о наших связях с Каспийским морем. Она говорит только, что хазары брали дань И не появись, свидетели арабы, чтобы мы знали о наших каспийских делах. Лерберг в свое время никак не мог поверить, что Русь когда-либо могла торговать и на Каспии. И с большим удивлением приводит свидетельство одного испанского посла к Тамерлану, откуда видно, что уже в начале XV века из России в Самарканд привозились кожи, меха и холст. Примечание Лерберг. Исследование служащие к объяснению древней русской истории. Санкт-Петербург, 1819 год, страница 32. Конец примечания. Как не одиноко это сведение, замечает осторожный ученый, но мы должны считать его достоверным. Таково было влияние шлецаровской буквы во всех изысканиях. Она теснила и истребляла всякое живое понимание вещей и исторических отношений, вселяя величайшую осторожность и величайшую ревнивость по отношению к случаям, где сама собой оказывалась какая-либо самобытность Руси, и в то же время поощряя всякую смелость в заключениях о ее нормандском происхождении. Тот же Лерберг не очень руководствовался осторожностью в толковании имен днепровских порогов только по нормански Очевидно, что при этом направлении ученых-изысканий мы и до сих пор не можем поверить, чтобы существовали когда-либо связи русских славян с балтийскими. Это нам кажется так же дико, как Лербергу показалось диким даже несомненное известие о торговле Руси с Самаркандом. На призыв великой и обильной, но беспорядочной земли избрались три брата. Старейший – Рюрик, другой – Синеус, младший – Трувор. Примечание. Имена имеют выраженный скандинавский характер. Рюрик – миротворный, Синеус – победоносный, Трувор – верный. Конец примечания. Они пришли со своими родами, забрав с собой всю Русь, вероятно, всю свою дружину, какая была способна действовать мечом. Они пришли, как их звали, судить и рядить по праву и по ряду, то есть пришли владеть и княжить не иначе, как по уговору с землею, что делать и чего не делать, иначе летописец не поставил бы здесь таких слов, как «право и ряд» всегда в древнем языке означавших правду и порядок уговора или договора. Это в полной мере подтверждается всей последующей историей. Рюрик сел сначала в Ладоге и по смерти братьев перешел в Новгород, а по другим свидетельствам прямо в Новгороде и там и здесь, над озером. Второй брат сел у Весии на Белом озере, третий в Изборске у Чудского озера. Все разместились по озерам и по границам Словенской и Ильменской области, и при том по старшинству столов или мест, если глядеть в лицо опасностям с Балтийского поморья. Старший занял место в середине, в большом полку, средний в правой руке, младший в левой. Такое размещение вполне обнаруживает, что финские племена особой самостоятельности в призвании князей не имели, что под именем призывавшей Чуди должно разуметь славянский город Изборск-Словенск, который господствовал над Чудской страной, так как и под именем Веси в Белозерском городе, Мэри с ее Ростовом и прочих должно разуметь тоже славянские города, владевшие этими финскими странами, что, следовательно, дело призвания, как и дело изгнания, должно принадлежать одним славянам и одному Новгороду, который является центром в размещении княжеских столов.